Я летел до тех пор, пока рядом со мной не стали бить молнии, а порывы ветра не стали слишком сильными для маленького планера. Тут я быстро сбавил скорость, но в результате подо мной появилась зелень. Я вновь превратил землю внизу в пустыню, застывшую и холмистую. И все же, когда я вырвался из грозы, желтое солнце светило мне прямо в спину. Затем солнце съежилось, облачные пряди проносились по его диску, постепенно стирая его. Прямой путь завел меня слишком далеко от Амбера. Давненько я сюда не забирался. Солнце исчезло, но было светло, как и прежде, светло и жутко, словно все стороны света исчезли. Глаза обманывали меня, искажая перспективу. Я спустился ниже, ограничив поле зрения. Вскоре показались большие скалы, и я принялся искать знакомые очертания. Постепенно они появились. Сделать так, чтобы все текло и перемешивалось, тут было легче, но физически очень неприятно. Управлять планером стало еще сложнее. Я спустился ниже, чем хотел, и чуть не врезался в скалу. Наконец, все окуталось дымом, и пламя заплясало почти так, как я помнил, беспорядочно появляясь тут и там из расщелин ям зияющих пещер. Цвета стали необычными, это я тоже запомнил. Затем и скалы пришли в движение. Они плыли, словно лодки без руля, там, откуда появляются радуги. К этому времени воздушные потоки посходили с ума, один восходил за другим, словно фонтаны. Я боролся с ними как мог, но было ясно, что в этой тени, на такой высоте, мне долго не удержаться. Я поднялся немного выше, забыв на время обо всем, и попытался выпрямить планер. Когда я снова посмотрел вниз, мне показалось, что я на гонках черных айсбергов. Скалы мчались, сталкиваясь, пятились, снова ударялись друг о друга, вертелись на месте, закладывали виражи, проскальзывали одна мимо другой. Тут меня начало швырять вниз и вверх, и я увидел, что распорка не выдержала. Я в последний раз подтолкнул тени и снова взглянул вниз. Вдалеке показалась башня. У ее основания что-то сверкало ярче льда и алюминия. С последним толчком я добрался до места, только я об этом подумал, как ветры совсем сорвались с цепи. Лопнули сразу несколько тросов, и я начал снижаться со скоростью щепки в водопаде. Я приподнял нос планера, он несся над самой землей, словно дикий зверь, Я вовремя увидел, куда мы направляемся, и в последний момент выпрыгнул. Один из бродячих монолитов стер мой бедный планер в порошок. Это опечалило меня куда больше, чем все мои шишки, синяки и царапины вместе взятые. Тут мне пришлось взять ноги в руки, потому что на меня несся холм. Мы оба свернули и, к несчастью, в разные стороны. Я понятия не имел, что движет скалами, и вначале не увидел в их суете никакой закономерности. Почва под ногами была то просто теплой, то почти раскаленной. Вместе с дымом и языками пламени из многочисленных отверстий вырывались зловонные газы. Я торопился к башне, поневоле то и дело петляя. Я шел долго, сколько именно я не знал. Часов у меня не было. Постепенно я стал замечать интересные закономерности. Во-первых, большие скалы двигались быстрее, чем маленькие. Во-вторых, они вращались одна вокруг другой, та вокруг третьей и так далее без конца. Большие скалы вертелись вокруг маленьких и ни на секунду не останавливались. Вполне может быть, что первичным двигателем была какая-то пылинка или молекула. Не знаю, где она находилась, ни времени, ни желания искать центр этой карусели у меня не было, но все это я намотал на ус и ухитрился заранее предсказать несколько столкновений. И вот к черной башне Чайльд Рэндом идет с мечом в одной руке и с пистолетом в другой. Очки болтались у меня на шее. В этом дыму... При сумасшедшем свете я не собирался надевать их до тех пор, пока не станет совсем туго. Не знаю почему, но скалы не приближались к башне. Издалека казалось, что она построена на холме, но когда я подошел поближе, то понял, что скалы вырыли под ней громадный ров. С моей стороны не было видно, стоит ли башня на острове или полуострове я проскочил сквозь дым и кучи камней, лавируя между языками пламени, вырывавшимися из трещин и ям. Наконец я взобрался по склону. Не доходя до вершины, я на несколько секунд остановился, перевел дух и одел очки. Приготовившись, я выскочил на площадку и припал к земле. Да, очки действовали. И зверь ждал. Ох, и страшен же он был, особенно потому, что в чем-то чудовище было красиво. Змеиное туловище величиной с бочку, голова словно молот, гвоздодер, сужавшаяся к морде. Светло-светло-зеленые глаза, и все прозрачное, как стекло, очень тонкие, еле заметные линии, что-то вроде чешуи то, что текло в его венах, тоже было прозрачным. Все внутренние органы были, как на ладони, матовые или словно затуманенные, мутные. Наблюдая, что происходит у него внутри, можно было забыться. На голове и вокруг шеи зверя росла густая грива из стеклянной щетины. Увидев меня, чудовище подняло голову и скользнуло вперед, словно поток воды, ожившей воды. Река без русла и берегов. Но когда я увидел, что у него в желудке, я словно к месту прирос. Это был полупереваренный человек. Я поднял пистолет, прицелился зверюге в глаз и нажал на курок. Я уже говорил, что пистолет не сработал. Я отшвырнул его, вскочил на ноги и прыгнул вправо, целясь мечом ему в глаз сам знаешь, как трудно убить любую рептилию. Я тут же решил попытаться ослепить чудище и, в первую очередь, отсечь ему язык. После этого, поскольку я был подвижнее, мне было бы нетрудно хорошенько поработать над головой, пока я не оставлю чудище без головы. Я надеялся, что чудовище окажется вялым, ведь оно недавно кого-то слопало. Если зверь в это время был неповоротливым, то, слава богу, что я не навестил его раньше. Чудище отдернуло голову, увернувшись от меча. Я потерял равновесие, и чудовище ударило меня головой. Морда скользнула по моей груди, и мне показалось, что меня и в самом деле долбанули здоровенной кувалдой. Я полетел вверх тормашками. Приземлившись, я откатился подальше, и остановился у самого края насыпи. Пока я вставал на ноги, чудовище развернулось, подползло поближе и, вздыбившись, снова бросило вперед голову, оказавшуюся в футах в пятнадцати от меня. Что и говорить, Жерар тут же бросился бы в атаку. Этот здоровенный чертяка шагнул бы вперед и своим чудовищным мечом разрубил бы зверя пополам. Потом страшилище придавило бы его, и долго извивалось бы в агонии, и все кончилось бы для Жерара парой синяков или кровотечением из носа. Бенедикт бы не промахнулся. К этому времени оба глаза лежали бы у него в карманах, и он играл бы в футбол головой чудовища, одновременно составляя в уме примечания хклаузовицу. Но они настоящие герои. Я... Не просто стоял, направив меч острием вверх и, вцепившись обеими руками в рукоять. Я уперся локтями в бедра и как можно дальше откинул голову. Больше всего мне хотелось бы дать дёру и на этом закруглиться. Но я знал, что если я попытаюсь выкинуть такой фокус, то голова зверюги опустится и раздавит меня в лепешку. Из башни меня заметили. Оттуда доносились крики, но я не собирался смотреть, что там происходит. Я начал проклинать чудище, на чем свет стоит. «Бей! Закончим это дело, каков бы ни был конец!» Когда оно ударило, я переступил с ноги на ногу, изогнулся и направил острие в цель. От удара левая сторона моего тела частично онемела. Мне показалось, что меня на добрый фут вогнало в землю, но я каким-то образом устоял на ногах. Да, все было прекрасно. Как я рассчитывал, так и вышло. Вот только чудовище не захотело играть свою роль и биться в агонии. Вместо этого оно снова начало приподниматься надо мной и прихватило с собой меч. Рукоятка торчала в левой глазнице, Острие вышло наружу через затылок и само казалось щетиной в гриве. Я почувствовал, что моя атака захлебнулась. В эту минуту из отверстия у основания башни стали появляться люди. Они были вооружены и выглядели примерзко. Я понял, что в этой ссоре они мне не помощники. «Ну ладно, я знаю, когда пора пасовать». Оставалось надеяться, что когда-нибудь мне придет карта получше. «Бранд!» — крикнул я. — «Это я рэндом! Не могу к тебе пробиться! Прости!» Я повернулся, подбежал к краю и спрыгнул вниз, туда, где плясали скалы. На лету я спросил себя, удачно ли я выбрал время для спуска. Как часто бывает, ответ был и да, и нет. В других обстоятельствах я никогда бы не решился на подобный прыжок, приземлился я живым, но на этом хорошие новости для меня кончились. Меня оглушило, и я долго считал, что сломал лодыжку. Но мне сразу пришлось пошевелиться, потому что сверху раздалось шуршание и звуки падающих камней. Я надел очки, поднял голову и увидел, что зверюга решила не бросать дело на полпути. Извиваясь, она ползла по склону, словно призрак. Голова чудовища вокруг того места, где я успел проткнуть его, успела потемнеть и казалась матовой. Я сел. Я встал на колени. Я пощупал лодыжку и понял, что нога — плохая помощница. Вокруг не было ничего, что могло бы сойти за костыль. Ну что ж, придется ползти. Подальше, отсюда. А что еще оставалось делать? ползти пока можно и думать думать спасла меня скала она была небольшая размером с фургон и двигалась довольно медленно когда я заметил ее приближение меня осенило вот и транспорт только надо взобраться на нее может быть на ней будет не так опасно быстрым массивным скалам доставалось куда больше наблюдая за соседними валунами я рассчитал их траекторию и скорость, пытаясь понять, как движется вся система, готовя себя к переходу на скалу и к путешествию. Я слышал, как приближается зверь, слышал крики стражников на крови утеса. Интересно, ставит ли кто-нибудь на меня, промелькнуло у меня в голове. Ужасно интересно, какая ставка. Когда пришло время, я был готов Я без труда проскочил первую большую скалу, подождал, пока не промчится мимо другая. Пришлось рискнуть и перебежать последнюю дорогу, иначе бы я не успел. Я оказался в нужном месте и в нужное время. Я схватился за выступы, которые присмотрел заранее. Футов двадцать валун тащил меня за собой, пока я не оторвался от земли. Я вполз на неуютную вершину и взглянул назад. Еще чуть-чуть, и было бы поздно. Даже теперь я еще не был в состоянии безопасности. Зверюга тащилась за мной, следя здоровым глазом за вертящимися громадинами. Сверху донесся вопль разочарования. Стражники посыпались вниз по склону, что-то крича, должно быть, подбадривая чудище. Я начал массировать лодыжку и постарался расслабиться, а зверюга... Проскочила позади первой скалы, которая как раз закончила очередной оборот. Смогу ли я уйти в тень, прежде чем она до меня доберется? Сомнительно. Правда, вокруг все непрерывно двигалось, структура изменялась. Зверюга пропустила вторую скалу, проскользнула вторую скалу позади нее, и вот она ближе, ближе... «Тень крылатая! Скорей!» Стражники уже были у подножия холма. Чудовище ждало, пока не придет время проскочить последний спутник моего валуна. На следующем повороте. Вздыбившись, она легко могла сдернуть меня с моего насеста. «Оживи! Врага убей!» Скользя и кружась... Я вцепился в самую ткань тени, погрузился в нее, изменяя ее структуру. Возможное становилось вероятным, вероятное — реальным. Я почувствовал незаметнейшие изменения вокруг и понял, что это уже существует. Само собой, она появилась там. Слепое на один глаз чудовище не могло ее увидеть. Огромная скала, мчавшаяся, словно потерявший управление грузовик. Конечно, расплющить зверюгу между двумя скалами было бы куда элегантнее, но у меня не было времени на тонкости. Я просто раздавил ее и оставил биться среди этих гранитных танков. Но через несколько мгновений произошло необъяснимое. Раздавленное, изуродованное тело внезапно оторвалось от земли, и, извиваясь, поднялось в небо. Чудище летело под ударами ветра, уменьшаясь, пока не исчезло. Мой валун медленно, но безостановочно уносил меня прочь. Все вокруг плыло. Тут ребята из башни посовещались и решили пуститься в погоню. Они отошли от подножия холма и были уже на равнине, но это меня не особенно беспокоило. Прокачусь на своем каменном жеребце до тени и оставлю их на много миров позади. Это было легче всего, ведь застать их врасплох, безусловно, будет сложнее, чем зверюгу. И в конце концов они были у себя дома, целые, невредимые и настороже. Я снял очки и вновь потрогал лодыжку. На секунду привстал. Она очень болела, но выдерживала мой вес. Я снова улегся и стал обдумывать свой план и все, что произошло. Я потерял свой меч и был в дрянной форме. При таком раскладе сил безопаснее и мудрее всего было бы убраться отсюда, да побыстрее, что я и делал. Я много узнал об этом мире. В следующий раз у меня будет больше шансов на успех. Хорошо. Небо надо мной стало ярче. Краски и оттенки уже не менялись, как вздумается, вскоре за тучами возникло сияющее пятно. Великолепно! Когда тучи рассеются, в небе снова будет сиять солнце. Мельком оглянувшись, я с изумлением увидел, что меня все еще преследуют. Очевидно, я не очень внимательно разделался с их двойниками в этом секторе тени. Если ты торопишься, то никогда не следует думать, что все предусмотрел. Итак, я совершил еще один скачок. Валун постепенно изменил курс, изменил форму, его спутники исчезли. Он двигался по прямой в направлении, которое должно было стать западом. Несомненно, это уже был иной мир, но они не исчезли. Когда я опять оглянулся, они все еще были позади. Правда, я немного оторвался от них, но отряд полностью тянулся за мной. Ну что же, случается и такое. Либо я все еще не успокоился после всего, что со мной произошло, и сплоховал, прихватив их с собой, либо сохранил константу вместо того, чтобы подавить переменную. То есть во время сдвига подсознательно потребовал, чтобы элемент погони сохранился. Тогда меня преследовали другие типы, но гнались они все-таки за мной. Я опять потер лодыжку. Солнце стало ярким, оранжевым. Северный ветер поднял тучу пыли и песка. Она появилась сзади, и банда исчезла из вида. Я мчался на запад, где показалась линия гор. Время было в фазе искажения. Лодыжка болела немножко меньше. Я немного отдохнул. Для валуна мой конь был еще довольно удобным. Незачем нестись сломя голову, если все идет великолепно. Я вытянулся, заложил руки за голову и стал смотреть на приближающиеся горы, думая о бранде и о башне. Я не сомневался, что попал куда надо. Все было точно таким же, как в картине, которую он мне показал. Я решил прорезать хорошенький кусочек тени, Набрать собственное войско, вернуться и всыпать им по первое число. Тогда все будет чудесно. Через некоторое время я потянулся, перевернулся на живот и посмотрел назад. Черт возьми, они все еще были здесь и даже немного приблизились. Но тут я, конечно, рассверепел. Хватит удирать, черт возьми. Сами напросились теперь пусть пеняют на себя. Я поднялся на ноги. Лодыжка почти не болела, лишь немного затекла. Подняв руки, я искал нужные тени и нашел их. Скала медленно по дуге сворачивала направо. Вираж становился все круче. Я описал параболу и, постепенно набирая скорость, двинулся навстречу преследователям. Мелькнула мысль, что неплохо было бы устроить позади себя хорошенькую грозу. Жаль, время не позволяло. Стражников было человек двадцать пять. Когда я устремился на них, они благоразумно рассыпались в разные стороны. Не всем это удалось. Я заложил вираж и быстренько развернулся. Вид нескольких трупов, поднимающихся в воздух, потряс меня. С них капала кровь. Два трупа уже парили высоко надо мной. Я на стиках было во второй раз, но тут оказалось, что несколько стражников успели на ходу взобраться на скалу. Первый из них взобрался на вершину, выхватил меч и кинулся на меня. Я перехватил его руку, выхватил меч и сбросил его вниз. Вот тут-то я и узнал о шпорах на их руках. Он успел полоснуть меня к этому времени в меня снизу летели какие-то странные метательные снаряды. На вершину выбралось еще два типа, и было похоже, что еще несколько стражников не прочь проехаться с нами. Что же, даже Бенедикту иногда приходилось отступать. По крайней мере, уцелевшие будут долго помнить меня. Я оставил в покое тени, вытащил одно колесо с шипами из ребер, Другое из ноги, отсек правую руку одному из врагов, пнул его в живот, упал на колени, уклонившись от страшного удара второго, и полоснул его по ногам. Он тоже полетел вниз. Наверх карабкалось еще пятеро. Мы вновь плавно плыли на запад. Позади с десяток оставшихся в живых перестраивались на песке. В небе над ними было полно парящих трупов, из которых капала кровь. Со следующим я справился легко, поймав его в тот самый момент, когда он перелезал через край. Оставалось четверо. Но пока я возился с ними, трое из них одновременно с трех сторон выскочили на вершину. Я бросился на ближайшего и разделался с ним, но в это время двое других навалились на меня. Я успешно защитился, но в это время на вершину выбрался оставшийся и кинулся им на помощь. Воины они были неважные, но на скале становилось тесновато, и вокруг меня так и мелькали острия и клинки. Я непрерывно парировал удары и двигался, стараясь, чтобы один из них оказался на пути второго и помешал ему. Отчасти мне это удалось. Когда я понял, что лучшей позиции мне не дождаться, я бросился вперед и получил пару царапин. Пришлось немного открыться, но зато раскроил одному из них череп. Падая, он зацепил второго, и оба клубком рухнули вниз. К сожалению, мой меч застрял в теле стражника, и этот неотесанный эгоист захватил его с собой. Да, в этот день мне было суждено терять мечи. Интересно, записано ли это в моем гороскопе? Может, следовало заглянуть туда, прежде чем отправляться в путь? Тут мне пришлось пошевелиться, чтобы вернуться от удара последнего стражника. Поворачиваясь, я поскользнулся в луже крови и полетел к краю площадки. Свались я, и скала прошла бы прямо по мне, оставив за собой очень плоского рендома, смахивающего на экзотический коврик. Как восхищались бы и изумлялись им будущие путники. Я вцепился руками в скалу, пытаясь удержаться. Подскочил стражник и занес меч, чтобы покончить со мной так же, как я расправился с его приятелем, но я вцепился ему в лодыжку и самым наилучшим образом затормозил. И провались я сквозь землю, если в этот самый момент кто-то не попробовал вызвать меня через карту. «Некогда!» — заорал я. «Перезвоните попозже!» Тут я наконец остановился, а стражник, гремя оружием, упал и пролетел мимо меня. Я хотел было поймать его, пока он сам не успел стать ковриком, но чуть-чуть опоздал. Очень бы мне хотелось пораспросить его кое о чем, но это мне настроение не испортило. Я снова вскарабкался на вершину и уселся в самом центре, наблюдая и размышляя о последних событиях. Остальные преследователи были далеко сзади. Пока можно было не беспокоиться за то, что меня снова возьмут на абордаж. Что ж, отлично, я снова направился к горам. Мною же созданное солнце начинало меня поджаривать. С меня лились пот, кровь, раны болели, хотелось пить. Я решил, что очень скоро хлынет дождь. Остальным я займусь потом. Я начал подготовку. Появились тучи, они сгущались, темнели. В какой-то момент я задремал. В бессвязных снах мне привиделось, будто кто-то опять пытается вызвать меня. Затем сладостная тьма.